Глава 39. Повезло дважды. Гленси пытался привлечь внимание Хитча, но агент находился в дальнем конце комнаты, его глаза внимательно сканировали всех входящих и выходящих из зала, так что он просто не замечал, что тот подает ему тайные знаки. «Да повернишь ты голову», — мысленно просил Гленси. Он не знал, что делать. Ему не хотелось упускать из виду так называемого «консультанта из Швейцарии», поскольку тот мог скрыться Но без хитча что-либо предпринять было невозможно. Отчаявшись, Кленси помахала агенту, и тому пришлось неуклюже махнуть в ответ с таким видом, будто он и сам не знал, кому и зачем он машет. Кленси замахала опять, но теперь так отчаянно, как будто он тонул в глубоком омуте. — Что ты делаешь сквозь зубы? — спросила его мать. — Машу рукой, — пробормотал парень. — Будь любезен, прекрати, — прошипела она, — не расстраивай отца. Но Квенси не прекратил. Он должен был заставить Хитча понять, что вот-вот может произойти нечто ужасное. Человек, называющий себя Клаусом Густовым, не тот, за кого он себя выдает. Кленси был уверен в этом. К счастью для Руби, она не упала с большой высоты, а зацепилась за изогнутую ветку какого-то дерева. Зацепилась и повисла. И что теперь? Это было последнее, о чем она успела подумать — потому что в следующее мгновение раздался грохот, похожий на раскат грома, и все здание содрогнулось. Звуковая волна пришла со стороны городского банка Твинфорда. Оглушительный удар, взрыв. Находящиеся в здании музея гости сразу онемели, и на несколько секунд воцарилась тишина, довольно необычная на фоне играющей музыки. А затем началось столпотворение. Бокалы с мартини полетели на мраморный пол и разлетелись на тысячи хрустальных брызг. Шум накатил, словно рёв реактивного двигателя. Посетители закричали, и всех охватил панический ужас. Море людей хлынуло к дверям. Вопли и крики заглушили вой сирен и звон сигнализации. Воцарились паника и хаос. Только один человек в этом хаосе отчаянно пробивался навстречу бегущим из зала горожанам. Это был Кленси. Все толкали и пихали друг друга, стараясь поскорее выбраться на площадь перед музеем, а он, словно пловец, пытался плыть против течения. Парень почувствовал, что людской поток сносит его к дверям, а у него самого кончаются силы. Но в эту секунду чья-то сильная рука выдернула его из толпы. Это была рука Хитча. «Куда собрался?» — спросил у него агент. В глазах Кленса плескалась паника, но он нашел в себе силы крикнуть. «Этот человек, Лаус Густав, он фальшивка. Я думал, он будет маленький с усами, но тот из аэропорта. Мне кажется, именно этот тип похитил Руби». «Знаешь что, дружище, — сказал Хитч, — у меня есть предчувствие, что ты прав». «Что теперь делать? Он ведь скрылся. Как мы теперь отыщем Руби?» Хитчу пришла в голову одна мысль. Безумная, но вселяющая надежду. Он посмотрел на мальчика. «Вы ведь с Руби близкие друзья. Скажи, она не могла взять в спектре что-нибудь, ну, какое-нибудь устройство?» «Она мне ни о чем таком не говорила», — сказал Кленси. «Ты не замечал у нее брелок для ключей? Такой, знаешь, с разноцветными пластинками, которые можно передвигать?» «Ах, такой, да, видел. Но он не из спектра. Она говорила, что это просто обычный брелок, который она где-то нашла». Хич улыбнулся. «Это не простой брелок для ключей», — объяснил он одно из самых хитроумных устройств, разработанных специально для «Спектра». Не говоря больше ни слова, агент вытащил Кленси из толпы и запихнул на лестницу повыше, чтобы его не затолкали. «Что это за устройство?» — крикнул Кленси, стараясь перекричать вопли толпы. «Ныне локатор», — громко ответил Хич. «Им пользовался один из наших самых выдающихся агентов. Передвигаешь пластинки, они складываются в слово, и это слово сразу отправляется адресату, то есть «мне». Он взглянул на часы. «Знаешь, Клэнси, кажется, мы скоро узнаем, где можно отыскать нашу Руби». Клэнси взглянул на маленький красный индикатор, горевший на дисплее часов, и... Внезапно все вокруг погрузилось во тьму. Снаружи, за стенами музея, болтаясь в 60 футах от земли, Руби почувствовала, что больше не может держаться за ветку, ее пальцы вот-вот разожмутся. «Так», — подумала она, — «ситуация хуже некуда». Возможно, ей удалось бы провисеть еще немного, но ветка не выдержала первой, она сломалась с громким треском, и Руби снова ощутила пьянящее и одновременно ужасное ощущение полета в неизвестность. Вокруг банка столпились сотрудники службы безопасности. Те, кто собирался дежурить в музее, собрались на улице и наблюдали за происходящим в банке. Повсюду стояли полицейские автомобили — Подъезжали новые, завывали сирены, звучали сигналы тревоги. Но Хитч почти не слышал всего этого. Его сердце стучало так громко, что заглушало все звуки. Он бежал по каменным коридорам, перепрыгивал через ступени лестниц, направляясь к каменной башне музейного здания. Он бежал как ненормальный, как будто от этого зависела его жизнь. А следом за ним спешил тринадцатилетний школьник, стараясь не отстать и не потеряться в темноте. К тому времени, когда Кленси и Кру добежал до тяжелой дубовой двери, Хич уже распахнул ее. Кленси увидел, как в коридор выливается поток зеленоватого песка, заполнившего комнату почти доверху. Хич сразу погрузился в него, когда вошел внутрь. Он без сил опустился на колени и взялся руками за голову, огонек индикатора, горевшего на дисплее погас. Что, сруби? прошептал Кленси, опускаясь рядом и не желая услышать ответ очень жаль, малыш», — едва слышно произнес Хич. Но Руби Редфорд родилась в рубашке. На самом деле ей повезло дважды. Во-первых, она упала на высоковольтные провода, это задержало ее падение. А во-вторых, ей повезло потому, что после взрыва в банке напряжение в сети пропало, и она избежала поражения электрическим током. После того, как Руби поняла, что, вопреки всему, все еще жива, Она поползла вдоль висевших проводов, пока не зависла над зарослями густого кустарника. Здесь она отпустила руки и рухнула вниз. Приземление оказалось не очень приятным, но, по крайней мере, ее руки и ноги по-прежнему составляли одно целое с остальным телом. Все было на месте за исключением одной туфли. «Хорошая работа, Руби. Самое время остаться без обуви», — подумала она. Не видно было низги, а отыскать маленькую туфельку было просто невозможно. Осмотревшись, девушка бросилась к зданию музея. На крестных улицах царила суматоха. Все до единого участники музейного торжества собрались снаружи и теперь наблюдали за тем, как разворачиваются события во дворе банка. рубин очень удивилась, когда обнаружила, что дверь, ведущая в подвал, открыта. Все выглядело так, как и обещал граф. Лазерные лучи, охранные сигнализации, перекрывавшие вход, казались включенными, но замки были открыты, кто-то явно проник внутрь. Стараясь не шуметь, девушка толкнула дверь и вошла в тускло освещенный проход. «Ба-бах!» — громыхнул второй взрыв. Новые сигналы тревоги, еще больше сирен, и система аварийного освещения музейных хранилищ отключилась. Хитч попытался собраться и сосредоточиться, но это оказалось нелегко. Он постарался утешить Кленси, но эта задача выглядела еще более трудной. «Послушай, Кленси», — сказал он, — «мне надо бежать в музейное хранилище. А ты предупреди сотрудников охраны твоего отца. Скажи им, что это все из-за буты. Постарайся убедить их, что взрыв банки — это отвлекающий маневр. Давай, парень». Но Кленси даже не пошевелился. Хитч пощелкал пальцами у него перед носом. «И ты меня слышишь? Мне нужна твоя помощь!» Никакой реакции. Агент склонился над поникшей фигурой лучшего друга Руби Редфорд, положил руки ему на плечи и сказал, «Этого не должно было случиться, и, наверное, здесь я виноват. Но теперь я знаю, кто это сделал и где его найти. Ублюдок заплатит за все, что он сделал с Руби, но мне нужна твоя помощь». Кланси посмотрел на него, его лицо было серым, а глаза пустыми. «Могу я на тебя рассчитывать, парень?» Кленс кивнул и поднялся с колен. «Держи», — агент протянул ему карманный фонарик. «Это мой счастливый талисман. Он меня никогда не подводил». Блуждание по темным коридорам и переходам музейного подвала было отчаянным мероприятием, особенно без карманного фонарика. Руби помнила план цокольного этажа музея, она знала его на зубок, но темнота сбивала с толку, дезориентировала — Девушка плохо представляла, где сейчас находится и куда идет. Однако ее не оставляла надежда на то, что где бы она ни находилась, она окажется на месте вовремя. Но постепенно её хватило чувство страха перед замкнутым пространством. Дыши глубже, Руби успокаивала она себя. Всего лишь немножко потемнело и не боли. «Подумаешь, темнота. Стоит ли обращать внимание на сумасшедшего графа, который пытался похоронить тебя заживо?» Девушка старалась двигаться как можно тише. Главное, не насторожить его. У тебя есть преимущество, он думает, что ты мертва. Тут же на память пришло правило 43. Если у тебя есть преимущество, сделай все, чтобы им воспользоваться. Руби прошла еще по одному коридору, повернула за угол и увидела залитую тусклым светом статую нефритового будды Хатана. Намного более ценную, чем золото. Даже с того места, где она сидела, скрючившись, ей было видно изумительную резьбу совершенства прозрачного нефритового камня. Девушка испытывала непреодолимое желание подойти поближе, но она удержалась, понимая, что граф наверняка где-то рядом, и не ошиблась. Буквально в следующую секунду появился и он. Преступник возник словно из ниоткуда, будто сказочный чародей. В руке он держал стеклянный ключ. Он осторожно вставил стеклянный ключ в узкую щель стеклянного саркофага, и дверка, закрывавшая доступ к статуе, отошла в сторону. В левой руке граф держал серебристую металлическую трубку. «Чтобы это могло быть», — подумала девушка. Но тут из трубки вырвался узкий луч света. Казалось, граф пытается что-то рассмотреть в кромешной тьме. Может, он хочет заглянуть в глаза Будды? Или он просто очарован его неземной красотой? Или увидел что-то еще? Мужчина достал из нагрудного кармана блокнот со второчкой и стал что-то записывать. «Зачем?» а Внезапно за спиной девочки раздался чей-то голос. «Так-так, что б я сдох, если это не пятки малышки Руби, самые любопытные девушки в окрестностях!» Ей не пришлось даже поворачиваться, чтобы узнать сладкий голос детки-маршала. Поэтому она только вздохнула. «Опять ты? Нет, только не это!» Хич стоял перед дверью, ведущей в цокольный этаж музея. Он нажал на кнопку переговорного устройства на часах, пытаясь выйти на связь с агентом Блэкером. «Блэкер, ты где? Блэкер, ты меня слышишь? Прием!» В ответ молчание. Тогда он попробовал вызвать других агентов. «Так, еще одна последняя попытка. ЛБ, лучше бы тебе ответить». Пять секунд спустя в микрофоне раздался голос начальницы. «На связи, докладывай». Взрыв банки — это блеф, отвлекающий маневр. Они пришли за Буддой. И я абсолютно уверен, что за всем этим стоит граф. Это его фирменный стиль. Он заполучил ключ и похитил Руби. «Где она?» — спросил Элбе. Хит промолчал. «Боюсь, что девочка... у нее не было шансов». Слышно было, что Элбе вздохнула, но не сказала ничего. И тогда Хитч попросил. «Послушайте, я сейчас иду за ним. Обеспечьте мне прикрытие». Затем он отключился. А Клэнси тем временем заблудился. Галереи и коридоры разбегались в разных направлениях, и при свете единственного фонарика, который дал ему Хитч, было очень трудно ориентироваться и понять, где выход. За каждой дверью ему попадались все новые и новые, и конца им не было. В конце концов ему стало казаться, что он движется по спирали и уже никогда не выберется наружу. Он почувствовал себя мухой, попавшей в банку с вареньем. Хич включил свой ручной фонарь, мощный узкий луч бил далеко вперед, и это помогало ориентироваться в узком коридоре. Агент узнавал различные повороты и переходы, которые видел, когда изучал план подземелья музея. Хич не испытывал никаких затруднений, поскольку его давно обучили находить дорогу в самых сложных условиях. Самым сложным же в этой ситуации было постоянное ожидание каких-нибудь сюрпризов, которые могли встретиться у него на пути. В этой паутине коридоров и подземных камер царило мертвое спокойствие, но по мере приближения к музейному хранилищу ему показалось, что он слышит голос. Нет, несколько голосов. Вернее, голоса двух человек. Клэнсе в очередной раз включил фонарик и увидел на двери табличку с надписью Выход в музейный сад. Самое время пробормотал он, навалился на дверь и, в следующее мгновение, оказался на улице. Его окутал теплый ночной воздух. Кленси находился у задней стены музейного здания. Чтобы попасть на площадь, следовало бежать на север. Он включил фонарик и посветил на садовую дорожку, как вдруг что-то сверкнуло в луче света. Что-то красное и блестящее. Кленси подошел поближе, чтобы получше рассмотреть непонятный предмет, а увидев, вдруг расплылся в счастливые глупой улыбке. Перед ним лежала красная туфелька очень маленького размера, которая могла принадлежать только одному человеку в городе. «Руби, я ведь чувствовал, что ты жива, а теперь, мне кажется, я знаю, где тебя искать». Граф осторожно замкнул стеклянный контейнер, сунул ключ в карман пиджака и медленно направился туда, где стояла Руби. «Мисс Редфорд, право вы меня сильно удивили. Даже не знаю, рад я или огорчен тем, что вы выбрались из башни. Наверное, я становлюсь слишком сентиментальным». Или это вы у нас такая смышленая? После всего пережитого Руби уже не испытывала ни капельки страха перед этим жутким типом. Она просто устала бояться. Поэтому, пожав плечами, равнодушно ответила. Я не знаю, что ответить. Не хотелось бы оценивать ваши чувства, поэтому давайте сойдемся на том, что я очень смышленая. Граф кивнул. Поразительная находчивость для столь юной и беззащитной особы. Просто восхитительно. Руби, не отрывая взгляд от кармана графа, сказала. «Знаете, я тоже к вам очень привыкла». Граф засмеялся. Ему, пожалуй, даже нравилась эта дерзкая школьница из-за холустного городка. Какая жалость, что такой талант пропадает. Все еще улыбаясь, он спросил. «Итак, чем я могу быть вам полезен?» «Там в башне мне показалось, что у нас могли бы сложиться хорошие отношения», Руби слегка пихнула мужчину локтем. «Вы вот такой интересный собеседник». «Уверен, я вас понимаю», — юная леди улыбнулся граф. «Для вас наверняка сущее учение жить с такими тупыми родителями». Руби с наслаждением ощущала между пальцами стеклянную поверхность ключа, еще секунду назад лежавшего в кармане мужского пиджака. «Кстати, о тупицах». Она дерзко посмотрела в глаза преступнику. «Вы не себя ли имели в виду? Вам надо получше следить за своими вещами». Она продемонстрировала графу прозрачную «К». Тот на секунду лишился дара речи. «Как тебе это?» Он сделал движение, чтобы схватить девушку за руку, но она высоко подбросила ключ, и спустя пару секунд раздался звон, сказавший о том, что ключ упал на каменный пол где-то в темноте хранилища. Граф язвительно расхохотался. «Дорогая мисс Редфорд, вы, наверное, решили, что если ключ прозрачный, то он обязательно разобьется, как стекло. Боюсь, вы ошиблись». К несчастью, он был прав. Руби в самом деле так подумала. «Ну что ж, пытаясь не выдать разочарование, — ответила она, — от всей души желаю вам найти ключ раньше, чем часы пробьют полночь». Стоявший у нее за спиной детка-маршал схватил девушку за волосы и злобно спросил — знаешь что я сейчас с тобой сделаю граф зловеще улыбнулся не тени время убей ее